Я замерла и почти не дышала, пока напряженно наблюдала за проходившей мимо нас вереницей заключенных, бодро двигающихся от основного тюремного комплекса. Небриты, угрюмы, многие с бородами, шрамами, внешним видом смертники напоминали бродяг, которые еще встречаются в предместьях крупных городов галактики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 Они не правы? Автотроф Зельдмана питается энергией неорганики, а вирус Ома сразу уничтожил бы человека-носителя. Возможно, особенности питания здешних симбионтов обусловлены каким-то излучением в недрах планеты, повлекшим изменениям у шахтеров. В общем, ученым еще придется основательно разбираться, а мне банально хочется поскорее убраться с этой проклятой планеты.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 «Тихо! С уважением произнес, кажется, шестой!» «Мы еще и не такое умеем!» Немного запинаясь и растягивая слова, с улыбкой похвалилась я. А ведь несколько минут назад, когда, казалось бы, столкновение с сотней заключенных было не миновать, призраки Хара весьма скептично отнеслись к моему предложению спрятаться за специфический экран из тонкого слоя нанатов. Но ведь сработало же. Бой не удалось избежать. «Десять минут отдыхаем и выдвигаемся», — отдал приказ Хишар, бросив на меня внимательный взгляд. «И советую сейчас перекусить, чтобы не давиться в дороге». Я буквально съехала по стене, возле которой стояла. Фух, немного отпустила. Лис подошел, присел на курточке рядом и с грустной усмешкой скорее констатировал. «Испугалась?» Я кивнула, виновата, пожимая плечами. «Ты молодец.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 «Может, воздухом решили подышать на новой базе?» — хмыкнул седьмой. «Или присоединиться к общему разгулу. храников там еще много, думаю, живых». Хешар бросил на подчиненного резкий предупреждающий взгляд, а я содрогнулась, вспомнив ужасный серый рассвет на наземной площадке у новых шурфов, поэтому искренне попросила. «Если ситуация выйдет из-под контроля...»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 Сверху на нас палился свет и, самое ужасное, шум. Лифт притормозил и, качнувшись, замер. Створки открылись, и я задохнулась от ужаса, выглянув наружу. Огромное замкнутое пространство с проходами.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 Перекатился вперед и, подрезав сразу двоих нападающих, отправил их на тот свет холодным оружием. На восьмого другие языки покатили огромную стальную тележку, а уйти с ее пути невозможно, иначе окажешься вне своих и в толпе врагов. Нас сейчас, как кегли, разобьют в разные стороны, и тогда нам точно крышка. И я решилась. Уж лучше столкнуться с вирусом и розовым лицом к лицу, чем с человеческим кошмаром.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 Передернув плечами, он обратился к окружающим.